Глава вторая. Жаркая осень 1855 года. Предгорье от рогов Тяньшаня, за снежными шапками, которых скрывалось сердце Коканского ханства, Ферганская долина, встречали русские войска своей обыденной для августа жарой. В России уже заканчивалось лето, а в здешних местах не было даже намека на скорый приход осени. Многочисленные фруктовые сады щедро дарили людям свои плоды в награду за их кропотливый труд. Такое огромное количество всевозможных фруктов и овощей было в диковинку не только русским солдатам, но и многим офицерам, привыкшим питаться капустой, репой, огурцами, яблоками и всевозможными ягодами. Неумеренный прием в пищу экзотических плодов юга стал причиной вспышки кишечных заболеваний с несколькими смертельными исходами. Это обстоятельство вызвало серьезную тревогу генерала Перовского, боявшегося лишиться своих солдат в самый ответственный момент похода, поэтому он под угрозой трибунала запретил своим п о д ч и н е н н ы м у п о т р е б л я т ь местные фрукты. Авторитет генерала был очень силен среди солдат, и потому безудержное поедание экзотической пищи практически прекратилось. Окруженная с востока и юго-запада снеговыми хребтами Ферганская долина или в переводе с местного языка «желтая земля», была обильно заселена подданными каканского хана, которые совсем не горели желанием сражаться за своего правителя. Большей частью это объяснялось неоднородностью населения, проживающего в этом богатейшем месте Средней Азии, где, согласно местным преданиям, когда-то находился рай. Среди подданных хана числились как оседлые жители городов, занимающиеся торговлей и земледелием, так и кочевники, расселившиеся по горным долинам и отрогам, где мирно паслись их многочисленные табуны и стада овец. Эти жители долины признавали власть хана над собой лишь номинально, постоянно выступая против непрерывных притеснений со стороны ханских чиновников. Часто терпение их лопалось, и, объединившись между собой, они поднимали восстание, которое иногда приводило даже к низложению того или иного правителя к а к а н д а После успешного взятия Ташкента Перовский дал своему войску две с половиной недели отдыха. И пока солдаты отдыхали, полководец постоянно размышлял, стоит ли продолжить поход или нужно ограничиться достигнутым успехом. Сверни он поход сейчас, никто бы не посмел сказать худого слова в его адрес, ведь русские еще никогда не продвигались на азиатскую территорию так далеко и успешно. Туркестан, Чимкент и Ташкент были достойными призами этого похода, однако генерал постоянно помнил, ради чего, собственно, этот поход был затеян. Добившись успеха в походе против Коканского хана, главного противника Российской империи в этих землях, Перовский считал, что он не вправе отступить в тот момент, когда в его руках появился реальный шанс изменить стратегическую обстановку в регионе и серьезно озаботить коварный Альбион. Находясь вдали от своих главных тылов, генерал посчитал нужным раскрыть тайный замысел Коканского похода перед своими офицерами. Собрав всех командиров на военный совет, Перовский выступил с речью. «Теперь, когда вы знаете главную причину нашего пребывания в этих землях, я хотел бы знать ваше мнение о том, стоит ли нам идти дальше или, сославшись на объективные причины, остановиться на достигнутом рубеже». Говоря так, генерал Перовский немного кривил душой, поскольку он уже принял решение о продолжении похода, но очень хотел услышать его и от своих офицеров. Как опытный полководец, Перовский знал, что любой солдат или офицер охотнее исполнит приказание начальника, если будет видеть в своих действиях особое значение, и его сердце будет наполнено высокой идеей служения родине. К огромной радости Перовского все офицеры, от младших командиров до полковников, Горячо высказали с ь за продолжение похода, увидев в нем отличную возможность насолить британцам, главным зачинщикам этой войны. «Если государь-император прикажет, мы еще в этом году начнем искать пути в Индию», – воскликнул подполковник Романовский, и его призыв бурно поддержали все присутствующие. После этого Перовскому ничего не оставалось, как поблагодарить офицеров за верность воинскому долгу и объявить о скором продолжении похода на Кокант. Когда же возможности похода в Индию узнали простые солдаты, то они также выразили бурную готовность поквитаться с королевой Викторией, которую солдатская молва возвела в главнокомандующей неприятельской армии. «Вот теперь-то мы тебе бельма за Севастополь повышибаем. Теперь ты нам за все ответишь, англичанка!» — азартно выкрикивали солдаты. С таким приподнятым настроем русские войска в начале августа покинули Ташкент. и, огибая горные склоны, приблизились к Ферганской долине. Вступая в густонаселенные земли, не желая иметь лишних конфликтов с местным населением, Перовский строго-настрого запретил солдатам самовольной экспроприации, приказав за все взятое платить серебром. Первым крупным городом на пути к к а к а н д у был Хаджент, расположенный на реке Сырдарье. Это была хорошо укрепленная крепость с многочисленным гарнизоном, взять которую штурмом без предварительной подготовки было невозможно. Используя ф а к т о р внезапности, а также сильный страх каканцев перед победителями Ташкента и их неуверенность в собственных силах, Перовский приказал обрушить на стены Хаджента огонь из всех стволов русской артиллерии. Обладая запасом трофейного пороха и ядер, русский генерал мог позволить себе подобные действия. Бомбардировка Хаджента длилась свыше трех суток с небольшими перерывами – и среди защитников крепости воцарились страх и чувство безысходности и обреченности перед силой противника. Утром 12 августа на штурм крепостных стен устремились две колонны под командованием капитана Михайловского и ротмистра Баранова. Солнце еще только поднялось над горизонтом, а русские солдаты, одетые в белые рубахи, уже бежали на штурм к Аканской т в е р д ы н и яростно потрясая штыками и подбадривая себя громкими криками «Ура!». Когда первая колонна атакующих приблизилась к стенам Хаджента, то оказалось, что штурмовые лестницы были ниже крепостных стен. Все это выяснилось в самый последний момент, но русские солдаты не отступили перед неожиданностью, а стали яростно штурмовать вражеское укрепление, проявляя недюжинную смекалку. Несмотря на отчаянное сопротивление каканцев, рота поручика Шорохова первая взошла на гребень крепостной стены и открыла беглый оружейный огонь по метавшимся внизу воинам противника. В это же время штурмовые роты ротмистра Баранова под непрерывным градом вражеских пуль, картечи, камней и даже бревен, бросаемых со стен защитниками Хаджента, сумели приблизиться к крепости и без всякой задержки начать штурм. Охваченные порывом атаки, не обращая внимания на гибель товарищей, русские быстро поднялись на стены и стали сбрасывать с них каканцев. Не давая неприятелю опомниться, солдаты Баранова спустились со стен, взломали ворота и впустили в город солдат, доставивших к воротам Хаджента легкие пушки. Как и при штурме Ташкента, в передних рядах наступающих войск был протеерей Малов, который своими словами и доблестным примером ободрял солдат, охотно слушавших его призывы. Рассеяв н е с т р о е н ы й ряды защитников городских ворот и проникнув внутрь к р е п о с т и Русские колонны неожиданно наткнулись на новые препятствия на своем пути. Как всякий азиатский город, Хаджент имел вторую внутреннюю стену, за которую успела отойти часть Коканского гарнизона, явно не собиравшаяся сдаваться на милость победителя. Об этом свидетельствовал хаотичный оружейный огонь со стен цитадели, становившийся с каждой новой минутой все организованнее и злее. Капитан Михайловский, чья колонна первая вышла к воротам цитадели, с большим нетерпением дождался той минуты, когда сюда будут доставлены пушки и зарядные ящики, чтобы начать обстрел противника. Старые, обитые толстыми листами железа ворота цитадели не смогли долго противостоять русским ядрам и бомбам. Не прошло и получаса, как они рухнули на землю, открывая дорогу к победе орлам генерала Перовского. Загнанные в угол каканцы оказывали бешеное сопротивление. Каждый дом, каждую улицу и перекрёсток Хадженской цитадели приходилось брать с боем, оставляя множество трупов. Разъярённые отчаянным сопротивлением врага, русские солдаты не проявляли жалости к защитникам Хаджента, платя смертью за смерть. Только к вечеру затихла перепалка яростной стрельбы, и тишина лишь время от времени нарушалась одиночными выстрелами. При защите Хаджента каканцы потеряли до трёх с половиной тысяч человек, чьи тела приходилось хоронить в течение недели. тогда как потери Перовского составили 137 убитых и раненых. С падением Хаджента армии Перовского был открыт путь на к а к а н д но в этот момент в дело неожиданно вмешалась третья сила в лице бухарцев. Возможно, правитель Бухары просто хотел напомнить русским о своем присутствии или собирался нанести коварный удар в спину, что для жителей Востока вполне обычное явление. Так или иначе, уже на второй день после взятия Хаджента пришли тревожные вести. Казачий патруль, что нес боевое охранение южнее русского лагеря, доложил генералу Перовскому, что по направлению крепости Уратию-Б замечено большое количество всадников под знаменами Бухарского эмира. Неожиданное появление бухарцев в предгоре ь з и р о в ш а н с к о г о хребта не сулило русским войскам ничего, кроме головной боли и неприятностей. Желая полностью обезопасить свой тыл от возможного нападения противника, Перовский решил первым атаковать бухарцев и раз и навсегда отбить у них охоту соваться в чужие дела. Это ответственное дело генерал поручил отряду подполковника Романовского, а сам со своими главными силами двинулся к столице ханства. Правитель к а к а н д а внимательно следил за всеми передвижениями русских войск, совершенно не собираясь отсиживаться за стенами крепости. 25 августа у с и л е н и е Карачкум к а к а н с к а я конница атаковала авангард армии Перовского, р а с п о л о ж и в ш и й с я на бивак. Враг очень надеялся застать русских врасплох, однако часовые вовремя заметили приближение вражеских всадников, которые были встречены дружными ружейными залпами и шеренгой стальных штыков. Нападение было отбито с большим уроном для неприятеля. Но как только русские снялись с бивака и продолжили путь, к а к а н ц ы вновь атаковали их. Используя свое численное превосходство, враг стремительно нападал со всех сторон, намереваясь отсечь русскую кавалерию от пехоты, которой к а к а н с к и е всадники опасались меньше всего. Завязалась ожесточенная схватка, из которой победителями вновь вышли орлы майора Колпаковского, активно поддержанные огнем ракетных станков, развернутых по приказу подполковника Лерхи. Преследуя отступающего врага, русские солдаты подошли к берегу Сырдарьи, где находилась крепость Махрам. Едва только все силы армии были собраны в один кулак, генерал Перовский отдал приказ о подготовке штурма вражеского укрепления. Вскоре были развернуты 12 орудий, которые начали обстрел стен Махрама. В ответ из амбразур крепости заговорили пушки каканцев, но хорошо пристрельные орудийные расчеты быстро заставили замолчать орудий неприятеля. Как только крепостная артиллерия была приведена к молчанию, был дан сигнал к атаке, и два штурмовых батальона под командованием полковника Григорьева стремились вперед. Укрывшись за каменными зубцами крепостной стены, каканцы вели непрерывный ружейный огонь, отчего многие из русских солдат падали убитыми или ранеными. Однако это не остановило штурмующих. Под громкие крики у р а н и стремительно бежали на вражеское укрепление, грозно сверкая на солнце сталью штыков. Сходу преодолев заполненный водой ров, солдаты роты под руководством штабс-капитана Фёдорова бросились к крепостным воротам, взломали их и ворвались в Коканскую твердыню. На стенах и внутри крепости з а в я з а л с я ожесточённая рукопашная схватка. Но не выдержав штыкового боя, к а к а н ц ы были вынуждены отступить, оставив победителем свои пушки, которых, как оказалось потом, было 24. Ворвавшийся вслед за солдатами Фёдорова батальон майор Аренау, быстро очистил фасы крепости и, не дожидаясь подхода главных сил, принялся обстреливать каканцев, отступающих к реке из ружей и пушек. Бросая оружие и амуницию, враг стремительно отступил, оставив Махрам победителем. Вместе с пехотой в штурме крепости приняла участие русская кавалерия, противником которой вновь стала уже неоднократно потрепанная каканская конница. Скопившаяся на правом фланге русских войск, она попыталась своей атакой сорвать штурм Махрама, но была быстро рассеяна русскими артиллеристами. Замечив приближение врага, штабс-капитан Фролов смело выдвинул вперед несколько ракетных станков, огнем которых вызвал панику и замешательство в рядах нападавших. Воспользовавшись заминкой во вражеских рядах, ротмистр Крымов смело атаковал противника и обратил каканцев в беспорядочное бегство. Разгоряченный одержанным успехом, Крымов решил ударить во фланг отступающего противника, желая полностью разгромить его. Оставив полусотню казаков для прикрытия артиллеристов, ротмистр быстро подошел к Махрамским садам, перейдя широкий глубокий овраг. В это время со стороны Сырдари показались толпы покидавших крепость к а к а н ц е в с орудиями и значками. Не раздумывая ни одного мгновения, Крымов приказал атаковать огромную толпу противника и первым врубился в середину коканской пехоты. И этот смелый налет русской кавалерии вызвал панику в рядах солдат противника, которые, не оказав никакого сопротивления, бросились в рассыпную. Казаки Крымова преследовали бегущих к а к а н ц е в на протяжении десяти верст, безжалостно рубя неприятельских воинов. От полного истребления к а к а н ц е в спасло появление нового большого отряда с пушками и ружьями. Крымов вовремя оценил изменения в расстановке сил и, дав по врагу несколько выстрелов, благоразумно отступил. У к а к а н ц е в было не менее 7 тысяч человек, а люди лошади у русских были сильно утомлены. Как потом оказалось, в крепости располагались главные силы коканского хана, общей численностью свыше 35 тысяч человек, под командованием главного визиря к а к а н с к о г о хана Абдурахмана Амина. Не менее громкий успех был у подполковника Романовского, который с блеском одержал победу над бухарцами в Уратиюбе. Появление русских войск под стенами крепости было большой неожиданностью для противника. Только вчера был получен тайный приказ эмира напасть на непрошенных гостей азиатских песков, а сегодня русские уже сами стояли у стен крепости. Бухарский эмир долго придерживал сранее я достигнутой договоренности о своем нейтралитете в этой войне, так как русское войско воевало только с правителем к а к а н д а Обе стороны достойно выполняли взятые на себя обязательства, но после взятия Ташкента позиция м и р а сильно изменилась. Владыка Бухары поддался сильному нажиму со стороны представителя британской Ост-Индской компании, сильно напуганного успехами русского оружия на Востоке. Усмотрев действия генерала Перовского прямую угрозу интересам Британии, мистер Кук стал активно с к а л а ч и в а т ь коалицию среднеазиатских владык, которые выступили бы против русских. Первым пунктом его поездки была Хива, но там у него ничего не получилось. х и в е н ц ы были очень напуганы появлением русской кавалерии на берегу Аральского моря. Выполняя приказ генерала Перовского, немногочисленные отряды казаков умело фланировали вдоль границы, вызывая волнение в Хиве. Жители ханской столицы хорошо помнили нападение русской вольницы на Хиву по прежним временам, и этого было вполне достаточно, чтобы отказать господину Куку в его просьбе. Раздосадованный неудачей британский п о в е р е н н ы й обратил свои стопы в Бухару, куда уже прибыл посланник от владыки к а к а н д а с призывом о помощи. Хан умолял своего царственного собрата забыть было из ссоры и обиды и объединиться в борьбе с иноверцами. Однако и м и р остался глух к его словам. Устранение главного торгового конкурента на Востоке было именно той причиной, по которой он согласился на нейтралитет в отношении войск генерала Перовского. Хотя бухарский монарх и считался правителем Эмирата, но он во многом зависел от местного купечества, которое было заинтересовано в устранении к а к а н ц е в своих главных конкурентов, умело сочетавших торговлю с грабежом караванов соседей. Властитель Бухары не хотел воевать с русскими, но, как всегда на Востоке, все дело решила большая взятка. Хорошо знавший тайные механизмы м и р с к о г о двора, мистер Кук сумел умаслить верховного визиря Пулатбека, имевшего большое влияние на эмира. Вняв голосу своего любимца, правитель Бухары решил послать тайный приказ Малику Уратьюбе напасть на о тылы русских войск в тот момент, когда те двинутся на к а к а н д В случае успеха Эмир мог претендовать на часть русской добычи, что полностью затыкало рот купечеству, а в случае неудачи все можно было списать на самодеятельность Малика, что было бы вполне правдоподобным объяснением, ведь подобные действия подчиненных были весьма часты на Востоке. м а л й к у р а ч у б е еще не очнулся от сладкой неги утреннего сна, а солдаты подполковника Романовского уже пошли на штурм крепости. Внезапная атака пришельцев захватила врасплох воинов и мира, привыкших действовать при свете дня. Поэтому н е оружейный огонь, и залпы к а р т е ч и открытые со стен крепости с большим опозданием, не смогли остановить русских воинов. Три штурмовые роты стремительно атаковали вражескую твердыню, не дав возможность бухарцам сосредоточить свои силы в одном месте. Первых успехов добились солдаты поручика Глуховцева, которые раньше других поднялись по приставным лестницам на вражеские стены и, переколов штыками их защитников, установили на крепостных зубцах свой ротный знак. Вслед за этим другие русские отряды под командованием поручиков Фокта и Осинцева сумели без особых потерь з а й т и на стены Ура-Тюбе. Уничтожив защитников крепостной стены, русские проникли внутрь крепости, где столкнулись с колонной бухарских воинов, испуганно метавшихся вдоль крепостных стен. Их пригнал для защиты стен города Малик, но приказ был отдан с огромной задержкой. Превосходя русских общим числом, бухарцы сильно проигрывали солдатам подполковника Романовского в слаженности и сплоченности. Оружейный огонь и п о с л е д о в а в ш и я затем штыковая схватка обратили воинов э м и р о в в паническое бегство, и в качестве трофеев победителям достались пушки, вьючные животные и знамена. Когда Малик явился в Бухару с дурными вестями о падении Ура-Тюбе, Эмир недолго раздумывал, что ему делать с неудачником. Правитель сделал одно движение бровью, и злосчастный Малик уже никогда никому не смог рассказать всю правду о тайном указе своего коварного владыки. Избавившись от ненужного и опасного свидетеля, Эмир решил не торопить события и не предпринимать никаких действий в отношении русского отряда, которому явно в о р о ж и л сам шайтан. Владыка Бухары был истинным сыном Востока и тонко чувствовал запах опасности для своей власти. Когда главные силы генерала Перовского подошли к воротам к а к а н д а то их взору предстала большая крепость, достойная носить звание ханской столицы. Конечно, за многие десятилетия могучая крепость к а к а н т заметно утратила свое прежнее значение. По желанию своих правителей она постепенно обрастала красивыми ажурными дворцами и покоями, однако сохранила свой главный остов, р высокие стены и крепкие ворота. Каменные стены, окружавшие ханскую столицу, шли непрерывными тремя рядами, и каждая следующая стена была выше предыдущей. Взять такое укрепление простым штурмом было практически невозможно, и потому правитель к а к а н д а на с р е д и н х а н отверг предложение Перовского о сдаче города. Имея в своем распоряжении 11 тысяч человек отборной пехоты и огромный запас провианта, хан решил отсидеться за крепкими стенами к а к а н д а в надежде на скорые перемены. Иронически поглядывая из высокой башни своего дворца на русский стан, Насреддин хан твердо верил, что не сегодня, так завтра в тыл проклятым пришельцам ударит бухарский эмир, соблазненный богатыми дарами и щедрыми посулами. Кроме этого, хан очень надеялся на своего двоюродного брата, которого он отправил в м а р г е л а н за сбором нового войска. Одним словом, чем дольше враг простоит под стенами к а к а н д а тем меньше у него будет шансов унести отсюда свои ноги. По воле Аллаха нечестивые Георы пришли сюда, по его же воле они найдут свой конец, и огромная гора из отрубленных вражеских голов вырастет у стен ханской столицы в назидание иным пришельцам. Генерал Перовский также хорошо понимал, как опасно для его воинов стояние под к а к а н д о м Вот потому он и решился вновь применить метод массированной бомбардировки, уже опробованный на стенах Хаджента. Для успеха штурма ханской столицы было решено пожертвовать весь трофейный порох, который с таким упорством русские артиллеристы везли с собой все это время. Перовский лично проводил рекогностировку в о з и стен ханской столицы и выбирал места для установки осадных батарей. Все приготовления к штурму велись с максимально возможной быстротой, и 16 сентября к а к а н ц ы были разбужены гулкой канонадой русских орудий. Выставив впереди себя пехотные прикрытия на случай внезапной вылазки неприятеля, артиллеристы подполковника Лерхи стали методично обстреливать вражеские укрепления, вознамерившись полностью их разрушить и открыть доступ внутрь крепости своим штурмовым колоннам. Уже через полтора часа непрерывной бомбардировки наружные стены Коканда не выдержали. Расположившись чуть в стороне от артиллерийских позиций, генерал Перовский отчетливо видел в подзорную трубу многочисленное обрушение фрагментов стенной кладки, сбитые каменные зубцы и огромные трещины. Все это наглядно свидетельствовало о правильности шага, предпринятого Василием Алексеевичем. к а к а н ц ы быстро оценили нависшую над ними опасность и в течение дня дважды совершали вылазки, пытаясь заставить русские батареи замолчать, однако всякий раз неудачно. Русские пехотинцы были готовы к отражению нападения врага. когда ханские в о й н ы с громкими криками бросались в атаку и встречали плотный ружейный огонь и залпы картечи из-за благовременно приготовленных к бою картечниц. Действия пехотинцев и канониров были столь с л а ж н ы и четки, что мало кто из атакующих успевал добежать до русских позиций, а тех, кого миновали пули и картечь, пехотинцы дружно принимали в штыки и, приподняв над землей отчаянно и з в и в а ю щ у ю с я от боли человека, бросали на землю и добивали. Все это делалось для устрашения стоявших на стенах к а к а н ц е в и уже во время второй вылазки противника желающих испробовать русской стали было куда меньше, чем в первый раз. К первому вечеру бомбардировки стены ханской столицы были похожи на швейцарский сыр, столь много было в них всевозможных повреждений и разрушений. Обрадованные столь удачными результатами стрельбы, некоторые командиры предлагали Перовскому уже следующим утром атаковать врага, но генерал ответил отказом. «Еще не все разрушено из того, что следовало разрушить. Да и наш противник уже научился воевать против нас», произнес Перовский предложил недоумевающим офицерам рано утром прийти на позиции осадных батарей. Когда это было исполнено начался обстрел вражеских укреплений, со стен к а к а н д а ударили мощные оружейные залпы. Они раздавались около часа, а затем стали стихать, чтобы превратиться в вялую перестрелку и благополучно замолчать к десяти часам утра». «Враг хорошо изучил нашу привычку атаковать рано утром и ждет нас», любезно пояснил генерал, находившимся в недоумении офицером. «Атаковать к а к а н т утром – это для нас подобно смертоубийству, господа. Я нисколько не сомневаюсь, что мои солдаты возьмут мне на штык этот город, однако я очень дорожу ими, ибо к а ж д ы й из них сейчас для меня на вес золота. Помните, мало одержать победу над к а к а н д о м надо еще удержать ее, а это подчас бывает гораздо труднее». Получив столь наглядный пример, офицеры больше не смели тревожить Василия Алексеевича предложениями штурма и смиренно разошлись по своим местам. В этот день русские пушкари все успешнее и успешнее проводили обстрел крепостных стен, и уже к обеду в двух местах произошел обвал больших участков наружной стены. При этом погибло много воинов, стоявших в это время в карауле. Каканцы в ответ провели вылазку, но застать русских врасплох им вновь не удалось, и они были отбиты с существенными потерями. Ободренные успехом артиллеристы подполковника Лерхи с удвоенной энергией принялись обстреливать вторые стены, и к концу второго дня они также имели многочисленные разрушения. Генерал Перовский остался доволен достигнутым результатом. «Господа, завтра атакуем», — объявил он на военном совете. «Но начнем штурм не утром, как обычно, а в обед, когда враг нас не будет ждать». «Но, может быть, стоит дождаться полного разрушения стены, тогда идти на штурм?» — осторожно спросил полковник Григорьев. «Нет, Иван Никифорович, точно так же рассуждают и каканцы, и они будут готовы к отражению нашей атаки. Я надеюсь, что завтра к обеду наши молодцы канониры довершат свою работу, и вот тогда мы внезапно ударим». «А если артиллеристы не успеют сделать проломы, что тогда?» «Владимир Карлович», — обратился Перовский к лерхе, «передайте своим орлам, что я очень надеюсь на них». «На следующий день все произошло так, как планировал Перовский». Начало обстрела крепости к а к а н ц ы встретили густым оружейным огнем, который постепенно сошел на нет. Убедившись, что и в это утро русские не собираются атаковать, к а к а н ц ы отвели своих солдат со стен, оставив только часовых. Артиллеристы не подвели своего генерала и уже к полудню пробили несколько брешей в глинобитных стенах, попутно согнав с них большинство часовых. Увидев, как много погибло воинов при вчерашнем обрушении, к а к а н ц ы трусливо оставили свои посты, спасая жизни. Штурм начался ровно в два часа, когда пушки стихли, и по звонкому свистку фельдфебели две солдатские колонны бросились в атаку. Действия русских были столь стремительными и неожиданными, что к а к а н ц ы заметили врагов только когда они уже приблизились к развалинам наружных стен. Быстро преодолев их, русские отряды сразу приступили к штурму второй линии крепостных стен, либо взбираясь на них с помощью лестниц, либо проникая внутрь через широкие проломы и пробоины. Напуганные внезапным нападением противника, коканские воины метались в промежутке между двумя внутренними стенами, п о д н е с у щ е й с я с разных сторон громкие крики «Ура!». За считанные минуты штурмовые роты проникли на широкую площадь, где завязалась яростная схватка. Как неотважны были к а к а н ц ы в деле защиты своей столицы, но они не выдержали русского штыкового боя и обратились в бегство. На плечах отступающего противника русские солдаты ворвались внутрь города, и уже ничто не смогло удержать их победного шествия. Насредин хан первым оставил свой дворец, едва только ему донесли, что русские проникли через третьи стены. Успев захватить только свои личные драгоценности, к а к а н с к и й владыка трусливо бежал из города, даже не помышляя о защите столицы. Вслед за ханом дружно бежали все его многочисленные подданные, без зазрения совести оставив к а к а н т на разграбление врага. Подобное поведение защитников столицы после ожесточенного сопротивления гарнизонов Чимкента, Ташкента и Хаджента вызвало большое удивление русских солдат, которые ожидали затяжных уличных боев. С момента начала штурма города прошло всего два часа, а к о к а н д полностью пал к ногам победителей. Потери к а к а н ц е в составляли свыше 6000 человек убитыми и ранеными, Тогда как у русских погибло 71 человек, среди которых был полковник Григорьев, который шел в передних рядах вместе со своими солдатами. Бежавший из к а к а н д а на с р е д и н хан очень надеялся на свежие войска, находившиеся в Маргелане, однако здесь его ждал жестокий удар. В лучших традициях Востока Дауд Бек, которому хан поручил командование войском, рассудил, что беглый хан совершен лишний в сложившейся ситуации и без всякого сожаления приказал укоротить его на голову. Именно с этим подарком он явился генералу Перовскому. Покорно склонив голову перед победителем, Дауд Бек выказал свою готовность признать протекторат русского царя над землями Каканского ханства при сохранении власти за нынешней династией. Перовский холодно отклонил преподнесенный ему подарок, велев похоронить голову вместе с другими останками Насрединхана, после чего выдвинул Дауд Беку с в о и у с л о в и я заключения мира. к о к а н д полностью уступает русским свои земли на левом берегу Сырдарьи вместе с городами Туркестан, Чимкент и Ташкент. Под властью хана оставались все города и земли Ферганской долины, но в городах Хаджент и к а к а н д Перовский временно размещал ограниченные русские гарнизоны. Причину их присутствия русский генерал объяснил д а у т б е к у под большим секретом. Оказалось, что император Николай намеревался продолжить поход своих солдат по ту сторону Гендукуша, и к а к а н с к и е города временно превращались в опорные базы русского войска. Для выполнения приказа императора Перовский потребовал предоставить русским проводников, знающих горные дороги, и Даутбек с радостью обещал все исполнить. На Востоке ничто не тайное, потому разговор нового к а к а н с к о г о хана и русского генерала не стал исключением из общего правила. Вскоре о тайных замыслах русских знали в Фергане почти все. Молва о скором русском походе в Индию быстро пересекла снежные горы и оказалась в Дели, вместе с известием об очередном успехе генерала Перовского. И эти известия привели британцев в ужас, поскольку весть аналогичного содержания пришли в столицу владений британской ост-инской к о м п а н и и из Персии, а вернее сказать из Герата, который был постоянным яблоком раздора между персидским шахом и афганским султаном. Правившие в Индии британцы, придерживаясь своего излюбленного принципа «разделяя властвую», в этом споре неизменно поддерживали властителя Кабула. Англичане не желали усиления позиций Тегерана в этом вопросе и одновременно стремились задобрить афганцев, чьи кровные земли находились под протекторатом британской кампании. С этой целью под угрозой применения войск о с т и н с к о й к о м п а н и и Лондон заставлял персидских шахов смирять свои амбиции всякий раз, когда те пытались вернуть себе Герат. Получив по носу, персидский лев грозно щелкал зубами, но все же послушно отводил свою армию от города, который Тегеран считал своим по праву. Так было не один раз, но теперь, видно, судьба решила сториц и вознаградить персов за прежние неудачи. Воюющий с британцами русский царь Николай решил оказать военную помощь своему южному соседу и направил в Тегеран не только транспорты с оружием, но даже своих военных, чего он никогда не делал ранее. Генерал-майор Евдокимов Рьяна занялся обучением двух полков Шахской гвардии, из которых за три месяца подготовки получились неплохие воинские соединения. И м е н н о они легли в основу того войска, которое летом правитель т и г е р а н а двинул Нагерат. В это время начальником гарнизона г е р а т а был знаменитый воин Ахмад-Шах, неоднократно доказывавший врагам кабульского султана свое ратное мастерство. Его имя знали туркмены на севере и пуштуны на юге, с разбойничьими набегами, которых он успешно боролся в этих местах многие годы, за что и заслужил уважение от своих врагов. Ахмад-Шах был также хорошо известен собственному народу, и многие афганцы говорили с оглядкой, что именно такого воина они с радостью созерцали бы на султанском престоле. Об этом хорошо знал и нынешний правитель Кабула, который послал своего главного конкурента на самый опасный участок земель, подальше от столицы. За те полтора года, которые Ахмад-Шах провел в Герате, он сумел расположить к себе местное население, и потому у него было множество ушей как на своей земле, так и на сопредельной территории. О намерении персов напасть на Герат он узнал заблаговременно, и когда персидское войско под предводительством Казимбека перешло границу, Ахмад-Шах встретил его в с е о р у ж и й В крепости уже был собран большой запас провианты и пороха для оружия и пушек, что имелись на вооружении Гератского гарнизона. Хорошо п о м н ю что самая лучшая оборона – это нападение, с помощью туркменской конницы а х м а т ш а х совершил дерзкое нападение на авангард персидского войска. Персы только приблизились к окрестностям Герата, как крепостные ворота внезапно распахнулись, и из них вылетели три сотни всадников. Сверкая на солнце обнаженными саблями, они устремились на персидских пехотинцев, основательно уставших от длительного перехода. Лихие кони кочевников уверенно сокращали расстояние между туркменами и застигнутыми врасплох воинами шаха. Персидская пехота всегда плохо держала конный удар, и потому казалось, что авангард Казимбека должен стать легкой добычей кочевников. Однако, вопреки всему, персы не побежали. Прозвучала гортанная команда офицера, и солдаты стали проворно выстраивать шеренги пехотного каре. Прошло всего несколько минут, и ощетинившись штыками, персы застыли в ожидании врага. При виде плотной массы, которая с гоготом и визгом стремительно надвигалась на пехотные ряды, у многих солдат похолодело в груди, но никто из них не покинул строй. Первый ружейный залп раздался, когда до туркменской кавалерии оставалось всего 70 метров. Не успел ветер отнести в сторону дымные клубы пороха, как раздались новые ружейные залпы, нанося ощутимый урон атакующей кавалерии. Последний залп был произведен практически в упор с расстояния в 10 метров. Многие из кочевников рухнули на землю вместе со сраженными конями, но ничто не могло удержать стремительный бег туркменских джигитов.